Глава четырнадцатая Туман довольно быстро рассеялся. Исчезла и чина, ее уже и след простыл. Ушла моя столь необычная крестная. Ну что, братан, вот и сделали из нас древнего китайского убийцу. Мысленно обратился я к своему дару. «Я Машух, ты Нанрен, а вместе мы Машух Нанрен». Усмехнулся совсем невесело, так как совсем не до веселья. В ближайшем будущем мне немало проблем предстоит решить. Раз при помощи крестной их решить не получилось, то никакой другой знахарь мне уже не поможет. Повернулся идти домой, но наткнулся взглядом на стоявшего у меня за спиной профа, «Чина всегда новичкам благоволила. Машух!» Запнувшись, усмехнулся он, протягивая мне мой фотоаппарат. «Никак не привыкну к твоему новому имени». «Вот так вот сразу сократили мое новое имя в крепости». Машух Нанрен непривычно и длинно звучит, да еще и непонятно. Так что Чина хоть и искривилась, но все же согласилась, что Машухнанрен я еще слабенький, так что можно и сократить. Главное, чтобы сам не привык к сокращению и всегда помнил свое полное имя. Она надеется, что все же придет время, когда меня этим полным именем звать будут, и никому и в голову не придет его сокращать. «Ну это когда еще будет?» И будет ли вообще так, что пока я машух, свежак, крестник, чины и вообще непонятный тип, живущий на отшибе. Слухи обо мне пошли и совсем не положительные. Спасибо Кэшу и Докеру, самым на меня обиженным. Ославили на всю крепость, монстром непонятным выставили. Тут сначала расположение ко мне профа сыграло, тогда меня заметили. Потом рейд этот прогулочный, где я тоже выделился. Ну а сейчас вообще крестником самой Чины стал. О чем в итоге все же узнали, хоть поначалу Чина так и продолжала тайно ко мне наведываться. Но перед самым отбытием все же представила меня народу новым именем. Так что, как мне кажется, и настроила большинство людей негативно по отношению ко мне, судя по бросаемым на меня взглядам. Раньше любопытные, безразличные, оценивающие были, а сейчас в основном негатив со всех сторон льется. «Тяжело тебе будет на первых порах», – хлопнул меня по плечу проф, тоже прекрасно все это видевший. «Но ты не обращай внимания на всех этих недоумков и, главное, на провокации не ведись». Медведь с немцем вернуться, быстро всем объяснят, как они неправы. Тебя эта парочка в свою компанию уже приняла, а за своих они уже не раз крепость на уши ставили. «Да мне как-то плевать на все эти взгляды», честно, ответил я профу, так как действительно было по барабану. «Я всех этих людей не знаю, смысл мне из-за них напрягаться. Ну а тех, кого знают...» Тот же проф вечно пьяный и шалый, так они нормально ко мне относятся. Продолжили разговор мы уже в кафешке у Флая, хоть я и предлагал профу ко мне завалиться. Вот не понимаю, зачем тратить спораны, если все то же самое можно и у меня употребить, только бесплатно, кроме рыбы. М да Ну, вообще смешно получается. Собрались в рейд, привезли продукты и спиртное, получили у Флая вознаграждение, и тут же это вознаграждение тратят на ими же привезенное спиртное и те же продукты, только уже приготовленные тут в кафе. Меня, во всяком случае, жаба душит вот так тупо с паранами разбрасываться. Но это ладно, иногда можно и раскошелиться. Тем более уже потом, когда проф ушел, я понял, что в кафешке мы с ним за разговором не один час просидели не ради самого разговора. Проф показывал всем остальным, что я под его защитой нахожусь. Вот и сейчас, лениво поведя взглядом по сторонам, я заметил, что только единицы продолжают изредка бросать в мою сторону хмурые взгляды. Остальные же уже не замечают моего присутствия здесь, ну а те, кто замечают, не спешат мне предъявлять претензии, никто не хочет с профом связываться, да и слухи обо мне, видимо, сдерживают. Добил заказанное после ухода профа мясо с гарниром, решил плотно пообедать, чтобы дома уже не готовить, но ну, и за просто так с пораны отдавать не хотелось. Тут в кафе цены не в спаранах считают, а в кредитах. Один спаран, 20 кредитов. Ешь, пьешь, кредиты накапливаются, а как расплачиваться, время приходит, подсчитываются и округляются. Округляются всегда в пользу кафе. Наел на один кредит, заплати два спарана. Вот и у меня так получилось, что округлялась сумма не в мою пользу. Поэтому и решил после ухода профа пообедать, чтобы за воздух не платить. Подхватил автомат, безоружным только в каземате хожу, а по крепости боят постоянно, сейчас с собой таскаю. Снаряжением не перегружаюсь, подсумок на поясе с четырьмя запасными магазинами и все, кроме ножа больше ничего нет. Пистолет уже не таскаю. Хоть многие, наоборот, именно с пистолетами ходят, но мне с автоматом спокойнее. Расплатился и потопал на выход. «Опа! Откуда дровишки?» Не успел от кафе далеко удалиться, как нос к носу с костылем столкнулся. Из леса вестима. Тут же отозвался костыль, поправляя ремень с заработанным у меня автоматом, висевшим у него на плече. Но не автомат привлек мое внимание. Он с двумя парнями, с которыми, патрулируя территорию крепости, нашел меня спящим под деревьями, когда я живье себе только подобрал. Сейчас тащили в кафе-корзины полные грибов. И грибы за гляденья. Один в один красавцы. В основном белые, но и сыроежки, рыжики и подосиновики среди них не теряются. Вы что, серьезно, вот за... Сколько там много времени после перезагрузки прошло? Полные корзины грибов насобирали? Ну да, — чуть дерганул Костыль плечом, усмехаясь. Места грибные нужно знать. Мы знаем. Вечером в кафе приходи, на жареху из грибов с картошкой. А лучше сейчас иди и закажи. Вечером может и не достаться. Народ мгновенно разбирает». Ну уж нет, за такое с пораной платить меня жаба точно удушит, о чем я костыля и уведомил. Мне нетрудно самому грибов собирать и нажарить, после чего, не толкаясь у прилавка, спокойно душу отвести наслаждаясь блюдом на завтрак, обед и ужин. Ну что ж, удачи тогда, подхватил корзину с грибами костыль, прощаясь. «Господа и господа!» – перекрывая шум разговоров, раздался громкий голос вошедшего в кафе костыля. «Делайте ставки! Свежак Машух завтра влез на ту сторону озера, за грибами отправляется. Вернется, не вернется!» На некоторое время в кафе наступила тишина. Народ переваривал услышанное. «А ты чё его не предупредил?» Спросил костыля, разомлевший от выпивки, прилично заросший неопрятного вида мужик, после того, как опрокинул в себя рюмку беленькой. «С какого перепугу я должен это делать?» – удивился костыль. «Мне за это спораны не платят, а вот ставки...» «Принимаю!» – воскликнул сидевший в углу кэш. «Сдохнет свежак, споран на это ставлю!» «Поддерживаю, что сдохнет!» Раздалось еще несколько голосов из разных углов. «Вернется!» Жига, вышедший из подсобки на раздающиеся в кафе крики, тоже решил поучаствовать, поставив пару спаранов. Когда рассвело и солнце разогнало утренний туман над озером, я уже плыл на лодке за грибами. Не столько грибов хотелось, сколько крепость и ее обитатели меня достали, И хоть Чина советовала с даром среди людей разбираться, не мол, меня сдерживать будут, но сомневаюсь, что те приятные личности Гасника сдержат. Наоборот, хочется его на них спустить и... Кстати, какого они утро меня чуть ли не всей толпой провожали? Дошло, наконец, что меня насторожило. Когда к лифту шел, то возле него немало народа толпилось, не намного меньше, чем когда чину провожали. И взгляды... Взгляды у многих злорадства выражали, насмешливо, а привычно хмуро на меня смотрели. Я даже грести перестал и оглянулся на существенно приблизившийся берег противоположной крепости, Стена леса, освещенная солнцем, ни разу не выглядела мрачной, но какая-то подлянка меня, похожа там ждет. Высаживался со всеми предосторожностями, но все оказалось не так страшно. Только привычные лесные звуки доносились, птицы, радуясь, солнцу щебетали. Чуть в стороне приличных размеров рыбина круги по воде пустила. Глубоко выдохнул свежесть со стороны озера, большое разнообразие лесных запахов и все. Запаха, который постоянно сопровождает вурдалаков, и в помине нет. Никого рядом не разделали, не сожрали, никто в штаны не напрудил и миазмами воздух не травит. Очередной плеск. Рыба что-то разыгралась, нужно было не только лодку из машины забирать, но и удочки взять. У брата машина это натуральный склад. Лодка, палатка, все для рыбалки и отдыха на природе всегда в ней присутствует. Так что предложение предложении костыля лодка нужна всего за два спарана, я отверг, когда он меня сегодня у лифта перехватил. Вот его присутствию я не удивился. Правильно его проф. охарактеризовал, пройдоха он и есть, на всем старается заработать, а вот остальные с их непонятными взглядами. Еще раз осмотрелся, прислушался и, отбросив всякие сомнения, выпрыгнул из лодки на заросший осокой берег. С этими сомнениями и параноидальными страхами, хоть вообще из крепости не выходи, что меня совсем не устраивало. Так что пересилил себя будь что будет, привязал лодку на берегу и сразу же углубился в лес. Первое время сторожился, головой по сторонам постоянно вертел, но стоило найти не одинокий гриб, а целую россыпь, так мозги и отключило. Тут ладно, еще оглядывался в поисках новых грибов, азарт немалый обуял. Но когда наткнулся на заросли спелой ежевики, совсем расслабился. «Замри!» Тихо, будто шелест ветра, раздался чей-то голос из-за спины, а рука, что легла мне на плечо, придерживаясь, чтобы я не дергался, подтвердила, что это точно был не ветер. Я дергаться и не стал, замер, зато гасник встрепенулся, как собака после спячки, и натянув невидимую цепь, тоже замер, только в готовности. Не стал в этот раз рваться, показывать свой агрессивный характер. И это несмотря на то, что в душе у меня раздрай, костерил я себя сейчас последними словами. Это надо же так лопухнуться. Лес, природа, птички поют, грибы, черт бы их побрал. в крепости постоянно на сторое была здесь расслабился хоть и догадывался что подляну мне готовят ягоды великовозрастная дитятка нашло зато голову чуть не потеряла рука на плече чуть шевельнулась прерывая мои мысли и вытянутый палец указал фак увидел на что палец указал в полусотни метров от меня замеры крутил головой по сторонам матерый урдалак видно ему не очень деревья и другие заросли мешают но вполне можно понять что похож он на больную почти полностью облысевшую горилу кое где по телу клочки волос проглядывали исхудавшую ребра несмотря на его жилистый вид прилично так выпирали с перекушенной мордой, пасть огромная, из-за чего череп как будто повело и деформировало. Вид преотвратнейший. И сейчас эта мерзкая тварь, чуть подергивая головой, принюхивалась, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. Я же мысленно погладил себя по голове, что не поленился, и обработал нейтрализатором запаха свою одежду и снаряжение перед выходом, так что сейчас только грибами и ягодами пахну, не унюхает меня вурдалак. Что рука с плеча исчезла, я понял только тогда, когда над головой раздался выстрел, пусть совсем не громкий, приглушенный глушителем, но я от неожиданности чуть гасныка с поводка не спустил, Рванулся он с приличной силой, даже в груди заболело, когда в последний момент его удержал. Тварь, повернувшись к нам спиной, подставила под выстрел споровый мешок, чем не применил воспользоваться кто. «Не дергайся!» – чуть громче прозвучал голос сзади. Вурдалак, сделав несколько шагов вперед, свалился, подминая с собой молодую невысокую ель. но я уже не обращал на него внимания. Уши у меня от стыда бордовые стали. Это же надо, как мне не везет. В который раз перед женщинами себя дураком и неумехой выставляю. Раздавшийся из-за спины голос, со второго раза я это явно расслышал, принадлежал женщине. И эта женщина мало того, что подкралась ко мне незаметно, так и тварь матерую одним выстрелом ухайдакала. Вроде тихо. Снова минуты через две тишины прозвучал женский голос. Вурдалак, как упал, так больше и не шевелился. На шум выстрела тоже никто не спешил заявиться. Значит, поблизости никого нет. «Ну и кто ты такой беспечный есть? Откуда взялся? Что-то я тебя не помню». Вопросы сыпались один за другим, а я ответить ничего не мог. Слова в глотке от изумления застряли. Передо мной предстала девчонка, по виду не намного меня старше. Но это ладно, уши только от стыда чуть ли не воспламенились, а Гасник спрятался так далеко, что вообще не ощущался. Вид этой девчонки меня в ступор ввел. Роста небольшого мне по плечо чумазая, видимо, немало ей побродить пришлось. Но лицо помимо грязи еще и краской какой-то разрисовано было, а одежа... Блин, такое ощущение, будто ее тот вурдлак, которого она привалила, подрал. Сплошные лохмотья, только оружие приличный вид имеет, ухоженное. Держала она в руках снайперскую винтовку неизвестного мне образца с интегрированным глушителем и полноценным снайперским прицелом, а не как у меня на автомате, коллиматорным. Ну что, насмотрелся? Губы ее чуть дрогнули в намеке на улыбку, но вот глаза... Глаза оставались полностью серьезными, и она не только каждое мое движение контролировала. но и по сторонам успевала посматривать. «Теперь, может, ответишь на вопрос, кто ты такой и откуда взялся?» Машук Нанрен, я, все же прорезался у меня голос, из крепости, что за озером приплыл. «Как?» Глаза у нее от изумления расширились, что позволило мне нормально рассмотреть их цвет. Рассмотреть, но не понять. То ли светло-коричневые, то ли зеленые, Такой неопределенный цвет глаз. «Как тебя зовут?» Машух Нанрен, вздохнув повторно, представился я. Чина, блин, удружила. Нет, как она и говорила, я свое новое имя полностью принял, хоть оно и для моего уха непривычно звучит. Но вот другие люди с первого раза его не воспринимают, постоянно переспрашивают. «Можно просто, Машух?» «Ты прикалываешься надо мной?» Девчонка от удивления даже забыла, что в лесу голос повышать не нужно, и сейчас уже не настороженно, а удивленно смотрела на меня. И в мыслях не было, мотнул я головой и поспешил перевести тему с моего имени. «А ты что за маниту?» «Это маскировка», — выпалила она возмущенно. На что я только хмыкнул, но комментировать не стал. Не мне с моим минимальным опытом пребывания в этом мире обсуждать вплетённые в её волосы перья. Может, действительно хорошая маскировка, раз она и от меня, и от вурдалака тут в лесу успешно пряталась. Ну если так разобраться, то вот эти её лохмотья и вплетённые волосы перья, а также разрисованное лицо создают вполне себе цельный образ. Толку с моего камуфляжа, крутого снаряжения и автомата, если я чуть фаршированным ягодами кормом для той уродливой твари не стал. А тут не за ней, а она на вурдалаков охотится. Больше и говорить не о чем, разве что... Не спорю, я примирительно приподнял руку. Тебя? Меня Влада зовут, перебила она меня. «Так ты что, реально, Машух, на полном серьёзе?» «На самом полном», — согласно кивнул я, окончательно успокаиваясь. «Именно так меня крёстная и назвала. Но моё ладно, пусть необычное, но вполне соответствует духу Улья. А вот твоё... Я как-то уже привык к разным рапторам, кэшам, докерам и профам с бесами». «Беса?» воскликнула влада но тут же настороженно оглянувшись и приглушив голос до да шепота торопливо выпалила. ты бес узнаешь когда ее видел стоп ты сказал крестная это что беса твоя крестная усмехнувшись я переждал очередной вал вопросов после чего принялся отвечать по порядку бес узнаю но лично не знаком мы с махой маха тоже в крепости Снова перебила меня Влада нетерпеливая. Но говорить на этот счёт я ничего не стал, увидев, что глаза у неё на мокром месте. Видимо, беса для неё не чужие люди. «Извини, Машух», – вытирая слёзы, виновата улыбнулась Влада. «Давно с нормальными людьми не разговаривала вот и сорвалась. Давай кусача разделаем, а потом уже поговорим нормально. Сейчас уже можно смело к туше подходить». Мы так голосили, что если бы кто-то рядом был, обязательно уже наведался бы к нам. Ну да, мы голосили, мысленно усмехнулся я. Но вот насчет поговорить тут я совсем не против. Мои знакомые с очень большой неохотой говорили о прошлом, быстро переводя разговор на другие темы. Так что я до сих пор не знаю, что тут случилось и как Орда приступом крепости взяла. А мне ведь интересно. Вот сейчас баш-на-баш баш с Владой и поговорим. Прежде чем идти к туши, я подобрал лежащий чуть в стороне полный пакет грибов. Довольно быстро насобирал, их тут действительно много оказалось. Скинул с плеч практически пустой рюкзак, пакет с грибами в него определил, и только тогда уже пошли к вурдалаку. Кусач оказался еще более уродливый, чем я издали разглядел. Ну и не такой же он худой оказался, а за торчащие ребра я принял броневые наросты, которыми тварь обрастать начала. Влада довольно шустро вскрыла споровый мешок у урдалака на затылке, при этом не выпуская меня из виду, достала откуда-то из-под своих лохмотьев пакет и, не разбирая, Полностью все содержимое этого мешка туда засунуло. Заметил настороженные взгляды, которые она на меня бросала. Не покушаюсь ли? Не претендую ли на часть или вообще на всю эту добычу? Я не претендовал, и в мыслях даже не было что всем видом, и пытался до нее донести. Изредка только на нее поглядывал. В основном окрестности контролировал. Где одна тварь, там и вторая может нарисоваться. Но пока к нам никто не спешил. Так, давай рассказывай. Насела до на меня Влада, как только мы, сделав петлю по лесу, расположились возле немалого размера камня, непонятно откуда здесь взявшегося, сейчас наполовину вросшего в склон промоины Вот в этом своеобразном окопе меня и начали пытать. «Кто из них, Маха или беса твоя крестная?» «Я же уже говорил, что с бесой лично не знаком, просто видел ее. С Махой, да, с ней мы знакомы. В некоторых смыслах даже очень хорошо знакомы», мелькнула мысль, которую я тут же отогнал. «Но и она не моя крестная». «Ну а кто тогда?» нетерпеливо спросила Влада, снова повысив голос, но тут же закрыла рот ладонью и чуть приустав, Настороженно осмотрелась по сторонам. «Чина?» Ответил, как только она снова на меня посмотрела и сам принялся осматриваться вокруг. Похоже, именно здесь и Влада и сидела раньше. Отсюда и закопа, и низина с ежевикой, где я пассе хорошо просматривается, и заранее можно было заметить приближение кусача, что, видимо, и было сделано. чина какая тем временем влада пыталась понять о ком я говорю подожди ты сказал чина судя по округлившимся глазам до нее все же дошло кто именно моя крестная чина знахарка да именно она усмехнулся я очень ужевит у нее был потешный а чешуеть выдохнула влада не сводя с меня потрясенного взгляда Только не говори, что чина в крепости была». «Была?» – кивнул я, снова усмехнувшись. «Пришла пять дней назад, меня окрестила и вчера дальше пошла». После небольшой паузы Влада... «Боже!» – забрала она голову, обращаясь к небесам. «Ну что ж так не везет, а? В чем я провинилась перед тобой?» А в ответ только легкий шелест ветра, что в кронах деревьев гуляет, донесся. «Эй, ты чего?» Я заметил, что у нее на глазах снова слезы заблестели. «Да ты просто не понимаешь!» Еле слышным шепотом ответила она мне, вытирая слезы. «Как я сюда провалилась, так чина уже третий раз в крепости появляется, а я в это время постоянно где-то шляюсь!» после чего Владу прорвало, и я узнал, и что здесь происходило чуть больше месяца назад, и ее историю, по сравнению с которой все мои приключения действительно легкой прогулкой теперь видятся, но и заодно по округе она меня просветила. Крепость расположена в очень удобном месте, по словам Влады, в центре водоворота, но об этом чуть позже. Так вот, мало того, что вокруг лес, так еще с севера ее озеро прикрывает. С востока река, один из рукавов которой в наше озеро и впадает, на западе – край мира. Там кластер в землю ушел, провал на 70 метров. Так что, можно сказать, только юг и не прикрыт, хоть лесной массив и сам неплохо защищает. Ну и главное, почему водоворот? Вблизи крепости нет крупных поселений, зато они имеются чуть дальше и перезагружаются по очереди, вводя тварей по кругу. Также во внешнем кольце этого водоворота имеются крупные фермерские хозяйства, просто поселки и те же города, куда твари и стремятся. А вот внутрь крепости они очень редко наведываются. Крепости не наведываются, а вот в лес за озером там твари-частые гости. Тут-то и выяснилось, почему меня такими взглядами провожали. Оказывается, лес этот – долгоиграющий кластер. Заражение в нем происходит только на третьи сутки. Вот некоторые матерые твари идут не к следующему в круге водоворота кластеру, а заворачивают сюда, охотятся на многочисленную лесную живность, ну и на еще не людей, отдыхающих у озера, которых тут хватает. Раньше, на второй-третий день после перезагрузки, опытные охотники из крепости сюда в лес уходили, охотились на твари Хороший урожай собирали. Ну, а если не повезло, и тварь очень уж матерая, и трудно убиваемая попадалась, всегда можно было отступить на озеро. Вот такие дела. Сразу после перезагрузки тут совсем безопасно, потому так костыль за грибами и плавал, а вот на второй день в лес лучше не соваться, особенно не зная обстановки. То-то мои доброжелатели так радовались, не поленились с утра собраться и проводить меня в последний путь, твари. Ну что ж, я запомню, жизнь она такая, сегодня ты в последний путь меня провожаешь, а завтра я мимо пройду и фиг, кому из тех провожальщиков руку помощи протяну». «Наш кластер с крепостью раз в восемь лет перезагружается», тем временем рассказывала дальше Влада. Только в этот раз совпало так, что в тот день не только наш кластер перезагружаться должен был, но и три соседних. Вот и столпились все обитатели крепости за лесом на южном кластере, перетащив туда весь Хабар и перегнав технику. Там-то на нас непонятно, откуда взявшаяся орда и навалилась. И главное, первые твари сумели незамеченными подобраться, кто-то из элиты сумел их вскрыть от наших сенсоров. Вот так и получилось, что сбоку и сзади кластеры перезагружаются, а спереди Орда на нас навалилась. Теперь-то ясно, что крепость никто штурмом и не брал, люди сами вышли навстречу Орде, но ну и стало понятно, почему никто не любит об этом говорить. Тут рассказ слушаешь, и то жутко становится. А все эти люди все это пережили и практически всех своих друзей и близких тогда потеряли. Первых элитников, тех, что под скрытом подобрались, все же сумели загасить. Но дело свое они сумели сделать. Задержали людей до подхода основной толпы тварей. Тогда-то все в рассыпную и ломанулись. Да только толку от этого. Смахнула она вновь выступившие слёзы. «Куда не повернёшь, твари, навстречу! Наша компания отмороженная считалась, — хмыкнула она. Любители экстрима собрались, то с бегунами и латрейщиками в рукопашную дрались, то на краю мира с обрыва с парашютами прыгали, а потом, как квадры себе нашли и с машин на них пересели, так гонки в уже обращённых городах устраивали. эти гонки нас «Меня и спасли. Мы возле самой границы перезагружающегося кластера располагались. Бравировали, что не боимся тумана, вот и рванули вдоль нее в отрыв. Вурдалаки не спешили к перезагрузке так близко лезть. Да им и не надо было, людей в стороне от нее хватало. Ну а нам на первых порах повезло, сумели из мешка на простор вырваться. Только не очень-то это помогло». Рассказывая, Влада полностью погрузилась в воспоминания, снова переживая те события. «Вроде вырвались, орду сбоку оставили, но рано обрадовались. Элитник со свитой нам на перерез вывалился. Я последняя ехала, остальные успели до перекрестка доехать и в сторону рвануть, из-под атаки тварей вырваться. А вот я не успела. Это-то, наверное, меня и спасло». Я по полю к поселку рванула навстречу другим тварям, и прежде чем среди домов скрыться, увидела, как двоих наших еще откуда-то взявшиеся твари настигли и сразу же разорвали, другие за остальными рванули. Не знаю, уцелел ли еще кто, но вот я спаслась. Среди полного поселка тварей спаслась. Влада замолчала, а я... У меня просто слов нет. То, что эта девчонка пережила, это не мои забеги от одиночных вурдалаков. Хоть и страшно было, но сейчас понимаю, тогда еще не страшно. Не дай бог вот так, как она встрять. Оказалось, что это еще не все, что она пережила. Твари в поисках меня в поселок по камешку разобрали, но найти не смогли. Ну и повезло, что надолго они там не задержались. как саранча сожрали все и всех на своем пути даже последнего полудоклого пустый шаи то не оставили я без слов протянул ей флягу с живцом когда увидел каким взглядом она на нее посмотрела кивком поблагодарив, хоть и чуть скривилась видимо не по вкусу мой живец ей пришелся протянула флягу обратно и продолжила свой рассказ после того как орда дальше покатилась «У нас в округе до сих пор ходишь, как по центральным улицам городов земли на экскурсии. Ещё не отожрались вурдалаки, только изредка опасные встречаются. А тогда, когда я на белый свет вылезла, вообще тишина кругом. Пока домой возвращалась, расслабилась, да и нервы после всего пережитого не в порядке были. Вот и обрадовалась, увидев знакомые лица в крепости. Не всех тварей сожрали». Мне тоже обрадовались. Поздно до меня дошло, что спаслись в основном падальщики. Хозяевами крепости себя почувствовали, праздновали это дело, а тут я нарисовалась. Оказывается, единственная спасшаяся женщина и сама к ним пришла. Вот эти пьяные уроды меня и разложили сразу. Шалый спас. Не знаю, откуда он взялся пьяный в дупель, но налетел... Двоим, что меня за руки держали, головы снес и на других кинулся. «Я сбежала», — всхлипнула она, но слез в этот раз не пустила. Глаза таким гневом блеснули, что они мгновенно высохли. Тут от Орды еще не отошла, оказывается, и дома у меня уже нет. Из крепости убежала, потом бродила, не знала, куда податься. Решила в Хортицу наведаться. Это стап на северо-востоке от нас, но и там пустота и разруха. Орда и туда наведалась. Так и бродила целый месяц. Кроме тебя, за это время других иммунных больше не повстречалась на пути. Совсем уже одичала, вот и решила домой еще раз наведаться. И, похоже, не зря. После ее рассказа пришлось и мне свою историю рассказывать. Заодно просветил ее, что сейчас в крепости происходит. «Проф-беса!» — улыбалась она счастливой улыбкой. «Черный вернулся, а значит и медведище с немцем и извращенцем тоже живы!» «Живы, только сейчас снова в рейде. Они, как и Маха, почти сразу в новый рейд намылились», — ответил я, тоже улыбнувшись. «Надо же, немец-извращенец! Оказывается, не только у меня двойное имя. теперь понятно почему он маху так опасался видимо и вправду подкатывал к ней да по башке получил правильно я тогда догадался слушай а черный нет не дослушав меня отрицательно мотнула головой влада их во время перезагрузки не было в крепости они как раз караван с товаром в маренбергский стаб повели тут только третьих отряда осталось Так что понятно, почему они сразу в рейд сорвались, потеряли не только людей, но и все запасы вооружения, которым они торговали, вот и торопятся восполнить утерянное. Понятно, протянул я, не зная, о чем еще спрашивать, ответы на все вопросы получил, но спрашивать и не пришлось. Тихо, приподняла руку Влада, к чему-то внимательно прислушиваясь.